Глава 33. Со страхом смотрю на серьезные лица врачей. Почти все уткнулись в монитор, что-то высматривают там, кто-то наблюдает за показателями сердцебиения малыша. Схватки, а это, оказывается, были они, прошли. Я поняла, что это не очень хорошо. Борис Романович задумчиво потирает подбородок. Борис Романович, я настаиваю на операции прямо сейчас. Показатели пульса у ребенка не самые лучшие. Серьезный мужчина со строгим лицом еще раз смотрит на Доплер. Сжимаю кулаки, с тревогой всматриваюсь в лицо своего врача. Он согласно кивает, опускает глаза на меня и улыбается. «Не переживайте, Анечка, в нашем роддоме и таких крошек выхаживают. Всё будет хорошо. Не думайте о плохом». Я заставляю себя улыбнуться, поверить сказанным словам и довериться профессионалам. Сейчас главное — спасти моего сыночка, всё остальное неважно. Мой сын будет здоровым, мы с ним поборемся за счастливую жизнь. Я всегда буду рядом, всегда буду его держать за руку, стоять позади, чтобы в случае падения подхватить его. Я всегда буду его укрывать от непогоды, оберегать от злобы и ненависти этого мира. Моё сердце наполнено безграничной любовью к этому малышу. Приходит медсестра, приносит бумаги, которые я подписываю, согласие на кесарево сечение. Подписываю документ о том, что у меня нет аллергии на лекарства. Приходит анестезиолог, рассказывает мне, как будет проходить процедура спинальной анестезии. От его спокойного тона, уверенности немного успокаиваюсь и тоже ему доверяю. Приходит детский кардиолог. Его документы вызывают у меня ступор. Я вчитываюсь в чёрные буквы, а они расплываются перед глазами от внезапных слёз. Аня, не надо прежде на себя накручивать. Этот документ — формальность. Возможно, никакой операции проводить не потребуется. Скрепя сердце, я подписываю разрешение о проведении срочной операции на сердце, если это потребуется. У меня фантазии не хватает представить, как врачи доберутся до сердечка моей крошки. Меня оставляют одну. Кладу ладони на живот. Малыш слабо шевелится, мое сердце от беспокойства сжимается. В голову лезут печальные мысли, отгоняю их от себя, они все равно возвращаются и навязчиво зудят. Я стараюсь не думать о разрешении, про себя молюсь о том, чтобы оно не потребовалось ни сегодня, ни вообще. Еще раз оглаживаю живот. Сегодня его уже не будет, а на руках, окажется моё персональное счастье, мой маленький, любимый человек. Ещё не родился, а уже так много чего перенёс. Сильный, неповторимый, красивый. «Готовы?» — мне улыбается милая медсестра, я сдержанно киваю головой. «Ни черта я не готова, и жутко боюсь. И хочется, чтобы рядом был Никита. Знаю, что сидит в приёмной, будет сидеть до последнего, пока ему не сообщат, что ребёнок родился, и с нами всё хорошо». Садимся, расслабляемся. Анестезиолог улыбается, заходит мне за спину. Я смотрю перед собой. Храбрости оглядеться по сторонам нет. Сердце грохочет в груди, как товарный поезд, часто и громко. У вас очень сильный пульс. Я волнуюсь. Подумайте о том, что уже сегодня родится ваш малыш. Меня пробирает до мурашек, как только я осознаю сказанные слова. «Сегодня? Сейчас?» «И смогу его увидеть?» Начинаю волноваться ещё сильнее. «Меня укладывают на операционный стол. Бориса Романовича узнаю сразу же. Он мне улыбается, об этом догадываюсь по приподнятым уголкам глаз. Я ставлю 80% на то, что диагноз, из-за которого вы переживаете, не подтвердится. Вы думаете?» «Коллеги сказали, что всё станет ясно после осмотра ребёнка. Думайте об этом. Отворачиваться от меня. Глубоко вдыхаю, смотрю в потолок. Всё будет хорошо». Сегодня со всех сторон об этом говорят. Эта позитивная мантра просто не может быть омрачена. Я слушаю, как тихо врачи между собой переговариваются. Периодически встречаюсь глазами с анестезиологом. Минут через 10 меня начинает клонить в сон, хотя обещала себе стойко продержаться до конца. Я уже не прислушиваюсь к словам, они становятся расслабляющим гулом. В голове пустота, которая постепенно заполняется мыслями о тех, кого сейчас нет рядом. Когда увижу Никиту, попрошу у него прощения. Я слишком категорично была с ним по поводу Марины. Не мое это дело, какие у него с ней отношения. Нет, я не сомневаюсь в нем, не боюсь, что он внезапно потянется к ней. Никита — человек слова. Если он сказал что-то, значит, так и есть. Он меня поддержал и поддерживает до сих пор. Марину поддерживает в трудную для нее минуту. Со своими родителями, точнее, с мамой я поговорю. Признаюсь ей в том, что у меня ребенок, муж, что живу в Москве. Пообещаю летом приехать к ним в гости. Думаю, папа обрадуется, увидев внука и Никиту. Кольцо на пальце заставит его попридержать язык. Вспоминаю Диму. Сообщать или нет? Тут у меня двойственное отношения С одной стороны, я ему наврала, что ребёнок не от него. С другой стороны, он имеет право знать. Но всё же промолчу. Будет меньше проблем. Может, ему вдруг взбредёт в голову стать активным участником нашей жизни. Никите это будет неприятно. Все мужчины — собственники, и он не исключение. Вот кто больше всего обрадуется рождению сынишки, так это Полина Сергеевна. Она его ждёт как родного внука. Всё мечтает перед соседками гордо пройтись по двору с коляской. Даже имена подбирает, всё высматривает по святкам, читает значения, вслух произносит подобранное имя с отчеством. Никита сам сказал, ребёнок будет записан на его фамилию и будет носить его отчество. Что с ней? Кажется, уснула. Прислушиваюсь, чувствую напряжение вокруг, нервное ожидание. Я сама напрягаюсь, ожидая вот-вот самое счастливое событие в своей жизни — рождение ребёнка. Первый раз не забывается. И буду помнить больничный запах, врачей в халатах и масках. Буду щуриться каждый раз, когда в глаза будет попадать синеватый свет ламп. Пытаюсь понять, что происходит за шторкой перед моим лицом. Почему-то все молчат, только как-то тяжело дышат. Боюсь открыть глаза. Понимаю, что врачи сразу же перестанут разговаривать между собой. А мне так важно знать, что сейчас с моим сыном. Осторожно его вытаскивай, держи. Что там? Сейчас. Почему он не кричит? Слышу беспокойство в голосе Бориса Романовича. Дыхания нет, и сердцебиение не прослушивается. Так чего ты стоишь, идиот? Где реаниматологи? Рявкает мой врач, вызывая во мне бурю паники за жизнь сына. Да здесь мы, что у вас тут? Слышу шаги, возню, не выдерживаю и открываю глаза». Анестезиолог замечает мой взгляд, на кого-то смотрит, двигает бровями. «Что с ребёнком?» — шёпотом спрашиваю, пытаясь среди чужого дыхания услышать одно единственное, самое родное. «Почему он не плачет? Покажите мне его!»